Глава 27 Она накинула капюшон, закрутила шарф, стремясь натянуть ткань на нос, словно стоял трескучий мороз, спрятала руки в карманах, съежилась, глянув на серое, которые сутки хмурое небо, и двинулась вдоль Мэри Лепн Роуд. Элис жила и училась в Лондоне третий год. Ее давно перестал восхищать до спазма в солнечном сплетении. Второй после Мейфера аристократический район, архитектура, прочно ассоциирующаяся в сознании людей с Англией. Те самые кирпичные дома, напоминающие жилище легендарного Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, не удивлялась снующим фрикам в шокирующих, вызывающих одеждах, арабам и индейцам, в большом количестве расхаживающим по центру Лондона уличным музыкантам и полицейским, словно сошедшим с экранов кинотеатра. Все, что видела и слышала Элис, не удивляло ее больше. Захватив кофе с собой, грея ладони о горячий стаканчик, она двинулась в Риджинс Парк. Просто так, даже несмотря на гнетущую промозглость. Идти в пустующую квартиру не хотелось. Тихая соседняя комната отчего-то напоминала о том, что Саша не рядом, а когда они увидятся, известно только проведению Не очень-то умно. Саша никогда не жил здесь. Он и в Лондоне бывал всего несколько раз, а уж о районе, в котором жила Элис Эммон, вовсе не слышал. Но соседняя комната словно кричала об одиночестве Элис. «Элис!» — услышала она за спиной незнакомый мужской голос. На секунду засомневавшись, что зовут именно ее, она обернулась и увидела спешащего к ней парня. Окликнувший, выглядел не старше 23 лет. Высокий, худощавый шатен. Ничего примечательного, бросающегося в глаза. Достаточно привлекательный, с открытым взглядом светло-серых глаз, островком небольших рябинок, последствия окна на левой щеке, заразительной улыбкой. «Элис?» — переспросил парень. Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Пауль Бридель». «Пауль Бридель» говорил с заметным акцентом. Он точно не был уроженцем Англии, да имя говорило само за себя. «Пауль» — немецкое имя. «Бридель» — знаменитый дворянский род в Швейцарии. «Пол» — неверно истолковал удивление молчавшей Элис Пауль. «Павел! Паша!» Наконец закончил он. «Ты русский?» Элис в удивлении перешла на родной язык. «Наполовину», — ответил Пауль на уверенном, с очевидным акцентом русском языке. «Вырос в Швейцарии, но моя мать из России». «Понятно», — Элис кивнула и снова посмотрела на парня. «Ты меня остановил, чтобы рассказать свою биографию?» «Нет», — тут же смутился Пауль, Пол, Павел. «Послушай, слышал, ты ищешь соседку по квартире?» «Да?» Элис удивилась, но кивнула утвердительно. Она не искала, но не отказалась бы от какого-то такого же веселого, всегда в хорошем настроении, говорливого, как от Сеотедеско. «Возьми меня». Пауль умоляюще посмотрел на опешившую собеседницу. «Не бойся, я аккуратный, чистоплотный, негромкий, вообще воспитанный. Но обязуюсь вовремя вносить свою часть платы, не шуметь ночами, убираться, покупать продукты, все, что скажешь». «Но мы не знакомы». Элис отступала от странного парня. «Пауль Бридель», — еще раз представился Пауль. «Меня зачислили на третий курс Королевской Академии Музыки. Скрипка, как и у тебя». «Откуда ты про меня знаешь?» «Еще больше напригласились «Кто же не знает Элли Сэмон?» усмехнулся Пауль. «Местная знаменитость. Сам Эйбрамсон готов слагать стихи в твою честь». «Говорят, он едва не вцепился в горло олдриджу когда тот попытался перехватить тебя у него». Речь шла о Чарльзе Олдридже, профессоре на факультете Эллис. Эллис потупилась, не зная, что ответить. Роберт Эйбрамсон не сказал с начала сентября ни одного доброго слова в адрес ученицы, лишь требовал, требовал, требовал, а один раз в порыве ярости порвал партитуру. Похоже, единственный человек, которому профессор готов вцепиться в горло, — это сама Элли Эммон. «Я учился в Женевской консерватории», — воспользовался паузой Пауль. «Три курса. Перевелся сюда с потерей года, сама понимаешь». Алиса кивнула. Она понимала. «Получил грант на обучение. Все отлично складывается. А с жильем проблемы». «Академия предоставляет возможность съема жилья», — ответила Элис. «Не самый лучший вариант, положа руку на сердце» не самые дешевые иногда студенты скидывались по несколько человек и снимали жилье за пределами резиденции академии выходило дешевле я не успел написать заявку пауль тряхнул головой все быстро получилось послушай я нормальный парень не псих ни извращенец не собираюсь тебя домогаться мне реально негде жить понимаешь «Ну, ладно», — Элис неуверенно кивнула. «Тогда говори адрес, сегодня же переберусь». «Может, посмотришь сначала? Вдруг тебя соседи не устроят или район?» «Все устроят», — счастливо ответил парень. Так в жизнь Элис Сэммон вошел Пауль Бридель, названный при рождении Павлом. В академии его быстро переименовали в Поло, на английский лад. Пол Бридель действительно оказался нормальным парнем. Он не был ни психом, ни извращенцем. Не домогался Элис, вовремя вносил свою часть платы, к тому же был аккуратным в быту и щепетельным в вопросах случайных знакомств. Обучение на одном факультете стало отличным дополнением, а горячая выпечка, которую приносил каждое утро Пол, возвращаясь с пробежки, делала из парня его всеидеального соседа.